ЧАСТЬ 3 Райнер посмотрел на Кефар и уже собирался спросить то, что она сказала, были ли это слова владыки Гловила, Рифала Эдди. Но он остановился. В конце концов, он уже и так понял, что происходит с королем Гастарка. Скорее, сам все увидел. Король Гастарка предложил часть своего тела в качестве компенсации за активацию этой силы девушки с персиковыми волосами, появившейся изо арта змеи. Вот что увидел Райнер. Рифал Эддио уже пожертвовал своим глазом, ногой и обонянием этому монстру-змее, летевшему по небу. Несмотря на это, он продолжал приносить всё больше жертв. В этой битве он отдал своё чувство осязания и сделал это так легко. Змей, летевший по небу, поглотил чувство осязания Рифала и в свою очередь предоставил ему свою силу. Однако цена этой силы состояла в том, что он больше не мог вступать в контакт с другими, он больше не сможет почувствовать тепло другого человека. Изрядная цена. Такой вот, даже если он будет править миром, в этом не будет смысла, подумал Рейнер. Конечно, его желание не было стать королем, речь не могла идти об удовлетворении его собственных желаний. Каково было его истинное желание, Рейнер не знал, однако, по крайней мере, король этой страны жертвовал собой ради продвижения вперед. Не полагаясь на других, предлагаю свое тело в качестве компенсации и плача, Он продвигался вперёд. Райнер знал это, и, вероятно, Сион был таким же. Реальность такова, что Сион рыдал. В тот последний раз, когда они встретились, несмотря на то, что шёл сильный дождь, и, возможно, он стекал по его лицу, Сион рыдал. Рыдая, он пытался убить Райнера, сказал, что на этом всё и закончится, что сожалеет о том, что не сдержал своё обещание. Каким было бремя Рефала, Рейнар не знал. Из-за того, что Сион, идиот, вообще не говорил о своих проблемах, Рейнер абсолютно ничего не знал. Но Рейнер посмотрел на свои ладони, которые убили более миллиона человек. Почему у него была такая сила, он не знал. Несмотря на это, он её получил. Силу, которая могла разрушить мир ценой тех, о ком он заботился. Проще говоря, он получил худший вид силы, когда было бы лучше, если б ничего не случилось. И в первый раз, когда кто-то получит такую силу, они наверняка будут её использовать. Все он рыдал из-за этого, Рефал рыдал из-за этого, и я тоже. Он разжал кулак правой руки, которую получил из своего отца, а затем сжал его. Поскольку он поклялся никогда не использовать эту силу во второй раз, он сжал руку в кулак. Но я пока не могу доверить войсу, по крайней мере в Народной Республике сфелет, пока я не выше войса, у меня нет особого права голоса». Кефар кивнула. «Верно. Я понимаю. Ай, Райнер, если ты решил, тогда поторопись и уже въезжай в город». но такие вообще не следующие какой-либо цепочки рассуждения слова, Райнер смог сказать лишь «Решил что?». На что Феррис сделала такое выражение лица, которое говорило, что это должно быть очевидно, и произнесла. «Внедрение налоговой системы, которая благоприятствует данго в этой стране, твое решение по этому поводу». И ты клонишь к тому, что должен быть магазин, который производит вкусные данга. И как насчёт заглянуть в магазин данга, который закрывается поздно вечером? Если у тебя нет жалоб, то поторопись. С этими словами она по какой-то причине вынула из ножен часть своего меча. Затем ударила лошадь Райнера по крупу. В результате та фыркнула и ринулась вперёд. Я же говорил, это чертовски больно, когда она скачет. Застонал Райнер, но на этот раз он не остановил лошадь. В конце концов, так или иначе, он должен был войти в город. Если сообщение Войса не было ложью, кажется, его не было в городе прямо сейчас. «Если мы быстренько проскочим в город, давайте проведём небольшую работу под прикрытием, прежде чем Войс вернётся». «Это моя сильная сторона», — заявила Кефар. «Что? Тайная работа связана со шпионажем, не так ли?» «А, верно. Кефар, у тебя был опыт внедрения, да?» «Кроме того, это будет ради Райнера». Хотя до сих пор я всегда много работала на другие группы, которые мне не важны, теперь я буду работать ради кого-то, о ком беспокоюсь. Только лишь от этого я чувствую, что действительно могу это сделать». По какой-то причине она говорила по-настоящему счастливым голосом. Услышав такую прямолинейную любезность от неё, она выглядела немного смущенной, как будто ожидая его реакции. Но относительно того, какой же должна быть правильная соответствующая реакция, он снова не знал. Он всегда использовал способ, когда он мог притвориться, что не услышал или не заметил. Но задумавшись, он подумал о своём отце или кем бы он ни был. «Любовь. Была ли это она?» Так вышло, хотя он всегда чувствовал себя одиноким и считал, что он не может вступать в контакт с другими. Если сейчас ему вдруг говорят, что это не так, он не может так быстро к этому привыкнуть. «Эй!» «Эй!» «Нет, будь добра. Просто проигнорируй меня. Ты не изменился». «По большей части, верно?» Подкравшись сзади, Фэррис заявила. «Ты никогда не изменишься?» «Я не хочу слушать это от тебя». «Извращенцы не меняются?» «Да-да». «Кстати, Райнер, не меняй тему. У тебя есть деньги, чтобы купить данга «Почему ты должна тратить мои деньги?» «По закону было решено, что тот, кто всегда влезает в долги от покупки данга это ты, не так ли?» Райнер вспомнил. «То время, когда он ездил по разным странам с этой блондинкой...» И то время, когда он вернулся в Ролланд после, она всегда эгоистично использовала его имя, чтобы брать кредиты, и он был вынужден расплачиваться за её привычки скупать данга. Касательно этого Райнер произнёс. «Но в этой стране я всемогущий король, поэтому я могу не платить по своим счетам столько, сколько захочу, верно?» Фаррис сделала удивлённое лицо и указала на него. «Отлично!» На такой жестке Фаррис противилась. «Не говорите, что это отлично?» «Честно говоря, как вы думаете, что произойдёт с репутацией короля, который не платит по счетам?» И она достала из кармана кошелёк. Из него достала несколько листочков бумаги и протянула им. «Вот, пожалуйста, это валюта Гейлфиланта. Поскольку страна всё ещё в процессе создания, я не думаю, что валюта уже изменилась. Так что держите!» Взяв деньги, Райнер произнёс. «Почему-то Кефарта действительно готова ко всему?» Она весело рассмеялась. «Меня похвалил Райнер!» «Знаешь, Фэррис, в этом разница между ней и такой женщиной зависимая Данга, как ты». На что вышеупомянутая Данга зависимая женщина ответила? «Это разница между ней и мужчиной зависимым от бесполезности, а?» «Боже». «Итак, эти деньги мои». «Не говори так легко с таким серьёзным взглядом». «Я выгляжу так же серьёзно, как и мои слова». но тогда Кефар... Эй». Кефар засмеялась и вынула ещё немного денег из своего кошелька. «Я подготовила достаточно для троих человек». «Правда? Тогда вот, Феррис», — сказал Райнер, передавая их Феррис. Затем он снова взял немного денег у Кефар. «Так или иначе, я чувствую, что получаю своё пособие или что-то в этом роде». Феррис обеспокоенно прижала руки к щекам и заговорила. По какой-то причине со слегка сонным выражением лица. «В конце концов, я просто сыночек, который вообще ничего не делает. Хотя мне уже сорок». «Хорошо, давайте поторопимся и войдём в город». «Эй, не игнорируй меня!» «Хм, тогда давай продолжим с поиском штаб-квартиры или гостиницы, учитывая обстановку в городе». «Я сказала, не игнорируй меня!» Снова воскликнула Феррис. Кроме того, он услышал знакомый звук, который уже стал ненавидеть. «Серьёзно?» Он почувствовал, как что-то ударило его по голове, тупой край меча, не так ли? Это должно было быть тупой стороной лезвия меча Феррис. И когда этот меч ударил его по голове изо всех сил, он издал крик, падая с лошади. В итоге он упал на землю, рухнув прямо перед городскими воротами. Охранники, следившие за воротами, выглядели шокированными. И хотя в этот момент Райнер подумал, что его наверняка задержат. «С тобой всем в порядке?» Почему-то их голоса звучали обеспокоенно. На это, не сдвигаясь ни на дюйм от того места, где он лежал на земле, Райнер ответил. «Нет». Однако в ответ Феррис, сидя на своей лошади, произнесла. «Нет, он мазохист, которому это нравится». С удивленными лицами солдаты пробормотали. «С тобой всё в порядке?» «Это так?» На что она кивнула. Буквально только что этот извращенец закричал, «Если кто-то не ударит меня прямо сейчас, я убью себя!» И поэтому я неохотно ударила его. «Понятно». Слушая такой разговор, Райнер поднял взгляд от земли и с полузакрытыми глазами сказал. «Клянусь, я убью тебя!» «Тогда попробуй!» «Хотя, как бы это сказать?» «Это действительно науевает воспоминания!» Не галяя на него, как будто она полностью игнорирует, Феррис ответила. «Это немного весело, не так ли?» В ответ Райнер посмотрел на Феррис. Если подумать, то до сих пор они были так заняты войной, что она была удивительно послушной. Однако, возможно, она намеренно сдерживала себя из-за их ситуации. «Это весело, а?» Ответил он. «Ну теперь мне больно, знаешь? Ты тот, кто сказал, что будут проблемы, если я не ударю тебя». «Что? Когда я такое? Ну, если тебе весело, тогда я думаю, всё в порядке», — сказал он, поднимаясь на ноги.